Глава 27. Для наемников это была первая морская прогулка, да еще под парусом. Но особой радости этот факт не вызывал. Свистел в ушах ветер, били в лицо соленые брызги, напекало головы солнце. Что-то поскрипывало и позвякивало. Неистребимый запах рыбы заглушал аромат моря. На филюге сохранялась полная тишина. Рыбаки угрюмо посматривали по сторонам, Шинук правил, изредка прикладываясь к бутылке с какой-то настойкой. Наемники тоже не испытывали склонность к болтовне. Красоты моря никого не привлекали. Рыбаки это видели каждый день, а землянам было не до любования пейзажами. Впереди ждала неизвестность. Ладно, хоть филюга шла хорошим ходом, подгоняемая ветром. И если так и дальше пойдет, к архипелагу они выйдут в обещанный срок. Когда только вышли в море, Кир хотел было снять куртку, но шинок отговорил. Через час обгоришь так, что кожа лоскутами сползать будет. Солнце здесь злое. Кир послушал совета. Местным виднее. И вот теперь исходил потом. Периодически он окунал в ведро с водой тряпку и протирал лицо и голову. Герман сделал проще. Стащил с себя всю амуницию, вылил в ведро воды на куртку и теперь медленно сох. Привыкшие к пеклу рыбаки сидели в своих робах. Миновал первый час, пошел второй. Ветер немного сменился, но скорость не упала. Шинук умело маневрировал парусом и вел Филюгу прямо на острова. А затем впереди показалась слабая дымка. Стоящий на носу рыбак помрачнел и негромко сказал. «Вон они, проклятые острова». «Где?» — встрепенулся Герман и поднял бинокль. Оптика приблизила дымку. И Ветров увидел очертания островов. До них было около восьми километров. «Кажется, нашли», — сказал он. Шинук, до этого стоявший у руля спокойно, вдруг чертыхнулся, отбросил бутылку и буркнул. «Кто-то тоже спешит к островам». Наемники проследили за его взглядом. Позади, на удалении, в несколько километров шло судно. Кир поднял бинокль, несколько секунд наблюдал а потом с едкой усмешкой сказал. «Похоже, это наши приятели». Идущее следом судно было больше филюги раза в два. Корпус шире, две мачты, два больших и малый паруса. Оптика позволила рассмотреть не только фигуру людей, но и их лица, а также стоящего на носу человека с подзорной трубой в руках. Тот тип смотрел на филюгу. «Вот черт!» — сплюнул Кир. «Откуда они только корабль взяли?» В море нельзя плеваться, сурово произнес Шинук. Ясно? А идет за нами, Кагадел. Что? «Шлюп береговой охраны. Он иногда мимо нас проходит. Герман тоже смотрел на шлюп в бинокль. Он заметил стоящую на носу пушку и винтовки в руках матросов. Оперативно сработали. Не ожидал такой прыти. Они оперативные погоню выслали, хмыкнул Кир. Быстро соображают. «Они догоняют нас!» — вставил Шинук. «Надо остановиться!» «Ну вот еще!» — возмутился Кир. «Нам с ними говорить не о чем!» «Это полиция!» — упрямо повторил Шинук. «Надо остановиться! Мне не нужны неприятности с властями! Тут никакие деньги не помогут!» Кир развернулся к нему, вперил тяжелый взгляд и с расстановкой произнес. «Никаких остановок! Правь вперед и не бухти!» Сидевшие до этого молча рыбаки недовольно заворчали. Их взгляды скрестились на кире. Герман опустил бинокль, взял автомат на перевес и подошел к шинуку вплотную. Тот сделал шаг назад, понимал, что это страшное оружие, вмиг отправит его на корм рыбам. Попробуйте сбавить ход или напасть на нас. Прибьем. Кто еще вякнет, полетит за борт. Вам заплатили за работу? Так сделайте ее, ясно! Он обвел свирепым взглядом рыбаков. Желающих возразить не нашлось. Герман с нажимом повторил. Все ясно. Шинук пробурчал. Ясно. Но если мы не остановимся, они будут стрелять. А если остановитесь, стрелять будем мы, парировал Герман. Не дрейф". Шинук отвел взгляд. У них скорость больше. Намного? Раза в полтора точно. Что можно сделать? — Ничего. Подойдут ближе и начнут палить. — Из этой пушчонки? — презрительно усмехнулся Кир. — Филюги этой хватит. Герман обернулся на шлюп, прищурил глаз. — Через сколько они нас догонят? Шинук пожал плечами. — Полчаса. Кир подошел к Герману, шепнул. — Будем отбиваться. Иного выхода нет. — Нет, — подтвердил Герман. Надо в любом случае дотянуть до архипелага. Вон он, уже на горизонте. А что потом? Герман пожал плечами. Не знаю. Кир покивал, вздохнул и пошел на корму. Развязал баул, вытащил подствольник и стал крепить его к автомату. Потом вытащил разгрузку. Герман последовал примеру друга и тоже стал снаряжаться. Рыбаки с плохо скрываемым страхом следили за их действиями. Подобного оружия они никогда не видели. И понимали, что без боя их странные пассажиры не сдадутся. А расстояние между судами медленно сокращалось. Шлюп шел чуть правее филюги, вырастая в размерах. Уже и без бинокля можно было увидеть людей на палубе. Вскоре над одной из мачт взмыл красный с поперечной белой полосой флажок. «О!» — хмыкнул Кир. «Болельщики Спартака!» Это сигнал к немедленной остановке, пояснил Шнук. В противном случае они открывают огонь. А у тебя нет никаких флажков? Шнук промолчал. Лицо его посерело, глаза потухли. Он продолжал вести филюгу, но уже машинально. Взгляды рыбаков прикипели к шлюпу. Кто-то шевелил губами, молился, наверное. На борту шлюпа полыхнул слабый огонь и взвился дымок. Мгновением спустя донесся звук выстрела пушки. Ядро не долетело до филюги метров пятьдесят и упало в воду. Вошло почти без брызг. — Последнее предупреждение, — пояснил Шинук. — Теперь огонь на поражение. — Ты слишком много знаешь, — подозрительно посмотрел на него Герман. — Откуда такая осведомленность? Шанук сперва молчал, потом неохотно проговорил. — Я плавал на Кагаделе три года матросом лет восемь назад. Потом женился и ушел. Один из рыбаков, низкорослый, крепкий мужик, вдруг с ревом бросился на Кира, сжимая в руке нож. Кир встретил его прикладом автомата, и рыбак отлетел к борту. Кир пинком отбросил нож подальше и направил автомат на других рыбаков. Следующий улетит за борт. Есть желающие. Рыбаки со страхом смотрели на наемника. Потом перевели взгляды на своего товарища. Тот лежал у борта и громко стонал, держась за грудь. — До архипелага около пяти километров, — объявил Герман. — Шинук, если хочешь получить деньги и вернуться живым, не дури. — Понял? — Понял. — угрюмо откликнулся тот. — Тогда скажи своим людям, чтобы тоже не дурили. Шинук посмотрел на рыбаков и после паузы сказал. — Хватит. Следите за парусом. — Может, он и хотел еще что-то добавить? — Но в этот момент раздался новый выстрел, и ядро упало в воду прямо перед носом филюги в метрах в пяти. Неплохо, оценил Кир, 40 метров. Но все равно слабовата пушечка. Через минуту очередное ядро пробило оба борта и ушло в воду. Рыбаки попадали на дно, прикрыв голову руками. А Кир уже без улыбки посмотрел на дыры в бортах и погладил подствольник. Расстояние между судами. Теперь было около 300 метров. Пушка продолжала бить. Правда, не всегда удачно. На левом борту шлюпа выстроилась команда матросов с винтовками в руках. Они готовились открыть огонь. Герман откинул приклад автомата и передёрнул затвор. «Пора и нам ответить. Готов?» Кир вставил гранату в подствольник. «Готов! Ну, поехали!» Запас ядер для пушки оказался не слишком велик. И Валит решил подойти как можно ближе, чтобы не стрелять зря. Когда расстояние между кораблями сократилось до 300 ярдов и на палубе матросы уже зарядили винтовки, капитан Закар подошел к обер-агенту. Там рыбаки. Знаю, отрывисто бросил Валит. Закар помолчал, потом добавил: Наверняка их заставляют силой. Я понимаю. Также отрывисто сказал Валит и нахмурился. Разговаривать с капитаном сложно. По табели о рангах звание Валида примерно соответствует званию фельдфебеля в армии и мичмана на флоте. Закар же имел звание третьего капитана флота, что на три ступени выше, чем у Валида. Формально Закар старше. Но начальником поставили Валида, а это значит, капитан выполняет все приказы обер-агента. «Все это так». Но настраивать против себя капитана судна, да еще в ситуации, когда идет погоня за особо опасными государственными преступниками, нельзя. Ивалид попытался как мог сгладить резкость своих слов. «Мы обязаны перехватить их, господин капитан. Обязаны. Иного выхода нет. Эти люди убили канцлера, вы понимаете?» Закар нехотя кивнул. «Понимаю. Надеюсь, рыбаки выживут. А сейчас отдайте приказ обстреливать Филюгу». И постарайтесь сбить мачту. Закарк взырнул и отошел. Через полминуты матросы открыли огонь из винтовок. Скорострельность была невысока. Винтовки однозарядные. И точность стрельбы оставляла желать лучшего. Все же море не стрельбище. Но, тем не менее, в совокупности с огнем пушки, эффект получался неплохим. Долго Филюга так идти не сможет. Либо команду перебьют, либо судно потеряет ход. Валит с нетерпением ждал этого, наблюдая за Филюгой. Он даже не трогал подзорную трубу, желая видеть общую картину. Филюга начала рыскать, уходя из под обстрела. Потом попробовала сменить курс. Но шлюп упорно шел за ней, все сокращая и сокращая дистанцию. Валит видел, как от бортов Филюги отлетают щепы. И уже предвкушал скорую победу, когда за спиной внезапно раздался взрыв. Оберагент резко обернулся и увидел, как падают на палубу трое матросов. Грохнул второй взрыв под первой мачтой, и еще два матроса упали. А потом по палубе шлюпа забарабанили пули. С филюги велся ответный огонь до такой плотности, что экипаж шлюпа был буквально парализован. Валит подхватил позорную трубу и, кое-как, наведя ее на филюгу, увидел фигуры двух людей в незнакомой одежде, ведущих огонь из странного оружия. За спиной раздались крики раненых. Потом в руках одного из незнакомцев на филюге что-то дернулось, и на палубе шлюпа рванул новый взрыв. Шлюп вдруг резко взял вправо и избавил ход. Валит обернулся. Закар сам стал у штурвала и отворачивал судно от филюги. Та сразу оторвалась и ушла вперед. Оберагент выругался, вскочил на ноги, увидел перед собой вспышку огня и почувствовал удар в руку. Первым пуля настигла того невысокого рыбака, что напал на Кира. Он упал на дно и с громким стоном перекатился на живот. Другие рыбаки успели упасть и теперь только вздрагивали, слушая свист пуль. Наемники вести ответный на огонь не спешили. Боекомплект не бесконечен. Бить надо наверняка и с максимальным эффектом. К счастью, корабли сейчас шли в линию, не рискали и прицелиться было не так сложно. Первым начал Кир. Скинул автомат, и выстрелил из-под Граната упала удачно, уложив на палубу несколько человек. Тут же выстрелил и Герман. Потом они выпустили еще по одной гранате и перешли на автоматический огонь. Ответ с Филюги стал для экипажа шлюпа большой неожиданностью. А вид убитых и раненых моряков подействовал как холодный душ. Да еще Герман удачным попаданием поразил расчет пушки, и она замолчала. Расстояние между судами сократилось до 200 метров, и огонь наемников стал более губительным. В какой-то момент капитан Шлюпа не выдержал и отвернул в сторону. Первый раунд остался за землянами. Пользуясь передышкой, наемники набивали патронами магазины. Шинук громким криком заставил встать уцелевших рыбаков и осмотреть корпус. Одно из ядер угодило почти в ватерлинию, и вода заливала через дыру. «Они вернутся», — сказал Шинук подошедшему Герману. «Достаточно двух хороших дырок в борту, и мы потеряем ход». «Вернуться получат еще», — ответил Герман. «Веди Филюгу к архипелагу». «А что будет с нами? Зачем нам деньги, если нас расстреляют по возвращении?» «Не паникуй! Скажешь, мы вас заставили под угрозой смерти вас и ваших семей». Шинок побледнел. Вдруг подумал, что эти страшные люди и впрямь могли такое сделать. Герман понял его состояние, усмехнулся и хлопнул по плечу. «Не дрейф, парень, все будет хорошо!» «Гера!» — раздался крик с кормы. «Они снова нагоняют нас!» Ветров обернулся. Шлюп, набирая скорость, догонял Филюгу. Но шел в полукилометре правее. Видимо, там решили, что с Филюги могут вести огонь только на короткой дистанции и теперь думают обстреливать рыбацкое судно издалека. Расчет, в принципе, верен, но не совсем. Пушка и винтовки тоже малоэффективны на таком расстоянии. Или преследователи задумали что-то еще? «Держи, на архипелаг!» — повторил Герман и пошел на корму. Престоял второй раунд сражения. Закар решил использовать другой тактический прием. На большой скорости сблизиться с филюгой, обстрелять ее и отойти вновь. Задача — нанести повреждение судну, чтобы оно застопорило ход или вовсе легло в дрейф. Валид, которого уже перевязывал корабельный фельдшер, бледный и ослабевший, стоял рядом с капитаном и смотрел на Филюгу. Такого ответа он не ожидал. Беглецы владеют оружием, незнакомым в Федерации. Где они его нашли и как заставили работать – загадка. Но теперь, кроме основной цели, у обер была еще одна – получить данные о новом оружии. Новое сближение с Филюгой длилось всего несколько минут. Пушка успела выстрелить трижды. А матросы сделали по 7-8 выстрелов. Видимого результата это не принесло. Зато сфилюги ответили более чем убедительно. Взрыв повредил один из парусов. Другой почти полностью выбил уже вторую группу ородейной прислуги. А пули диковинного оружия убили и ранили еще троих моряков. Капитан увел судно в сторону. Приказал заменить парус, а потом позвал валида. Мы приближаемся к проклятым островам. Еще несколько лик и они войдут в прибрежные воды. Какое там дно, я не знаю. Лодцы не существует. Мы можем погубить шлюп». «Надо продолжить преследование, капитан», морщась, ответил оберагент. «И не дать Филюге дойти до берега». Закар отошел, ничего не ответив. Через 20 минут, когда парус был заменен, шлюп вновь пошел на сближение. Валид лично расставил стрелков и приказал бить только по рулевому на Филюге. О том, что тот не причастен к делу и, может быть, действует под угрозой жизни, обергент уже не вспоминал. Сейчас надо остановить Филюгу любой ценой. «Еще немного!» – прокричал Кир, глядя на выраставший на глазах остров. Он тянулся километров на восемь-десять. За ним можно было различить еще один. Шинука вид конечной цели путешествия не радовал. Он видел небольшие коносообразные верхушки и подводных камней и понимал, что вокруг острова мелководье, где легко посадить судно на мель. Филюга хоть и шла облегченная до предела, но все равно осадка-то не нулевая. Можно распороть брюха или застрять намертво, а здесь никто не поможет, не стащит на воду. У Шанука мелькнула была мысль просто прыгнуть за борт и плыть куда подальше. Но останавливал страх. В море есть акулы. Не самые большие и не очень-то агрессивные, но проверять их поведение на себе нет никакого желания. Да и неизвестно, какая дрянь обитает в здешних водах. И рыбак вел филегу к острову, выгадывая безопасный путь чутьем морехода. Жаль только, чутья у него было маловато. Первый же выстрел из пушки вышиб приличный кусок обшивки борта ниже ватерлинии почти на полметра. Вода хлынула в пробой, но, окатив при этом одного из рыбаков. Тот в испуге вскочил и получил пулю прямо в голову. Чели произнесло на части. Соленая вода смешалась с соленой кровью. Второй рыбак отскочил и с выпученными глазами смотрел на убитого товарища. «Заделывай пробоину, идиот!» — заорал Шинук, перекладывая руль. Филюгу качнуло. Она пошла медленнее. От неожиданного маневра Кир потерял прицел и граната ушла по крутой траектории в небо. Кир матюгнулся и сердито посмотрел на Шинука. Герман тоже выстрелил неудачно. Его граната угодила чуть ниже центра второй мачты шлюпа. После этого шлюп тоже замедлил ход. Ветров не знал и знать не мог, что осколки гранаты попали в затылок капитана корабля, и он отдал концы прямо за штурвалом. «Подводные камни!» — крикнул Шинук. «Мы идем на мель!» «Ты можешь пройти ее?» — тоже крикнул Герман. «Попробую! Попробуй! Иного выбора у тебя нет!» Последний уцелевший рыбак все же преодолел страх и пытался кое-как заделать пробоину. Кир помогал ему. и стряпок и кусков парусины они соорудили затычку. Потом с трудом затолкали ее в пробоину и закрыли накладкой. Кир в этом вопросе был ни уха, ни рыло. Но рыбак вроде действовал уверенно. Да и течь сильно убавилась. Но Филюга все равно сбавила ход. «Еще лиги полторы!» — прикинул шинок. «Тут сильное течение и всюду мелкие скалы. Если идти, то ползком». «Нас так догонят!» — возразил Кир. «Не догонят. Шлюп имеет большую осадку и не пройдет за нами. Еще немного, и он встанет». Кира обернулся и посмотрел на идущий сзади и правее корабль и вздохнул. «Значит, у них последний шанс нас достать». Так же думал и Валит, глядя, как Филюга, слегка накренившись на правый борт, идет к берегу. Сейчас она представляла собой идеальную мишень, и догнать ее не составляло труда, но... Стоявший поблизости лейтенант Ноузевир... Глухим голосом произнес. «Впереди рифы и подводные скалы. Течение крутит. Мы сядем на камни, едва войдем в эту зону». Валид покосился на него. Полчаса назад погиб капитан Закар. Рухнул на палубу возле штурвала и замер с открытыми глазами. Стоявший поблизости штурвальный получил контузию и ползал на четвереньках. Валид тогда нашел взглядом помощника капитана, недавно присланного стажера, молодого лейтенанта и сурово сказал. «Теперь вы, капитан, ведите судно». Молодой парень, выпускник морского училища, третий раз вышедший в море, сначала растерялся, но все же сумел отдать необходимые команды и сам встал к штурвалу. Теперь он вел шлюп вперед, но сильно осторожничал. «Лейтенант!» – жестко сказал оберагент. «Мы должны попробовать остановить Филюгу немедленно, пока она не ушла к берегу. Дайте команду на максимальное сближение. Попробуем взять их штурмом». «На абордаж!» «Что?» «Это называется на абордаж!» — пояснил лейтенант. «Хорошо, пусть так». Наузевир несколько секунд смотрел на филюгу, потом поправил форменную фуражку и властным тоном отдал команду. «Полный вперед! Стрелкам стоять на носу! Бомбардиры — огонь по готовности! Быть готовым к абордажу!» Валит удивленно покосился на лейтенанта. «У парня есть стержень. Такой далеко пойдет, если не мешать». Надо его взять на заметку. Потом. Если все закончится успешно. Рывок шлюпа наемники едва не проморгали. Были заняты латанием дыр. Их казалось больше, чем думали. Еще две пробоины на уровне ватерлинии. смертельно, но неприятно. Кое-как заделали. Потом собирали свои вещи, завязывали в парусину и прикрепляли к настилу, сколоченному из досок. Теперь не утонут, даже если попадут в воду. Выстрел из пушки заставил их залечь. Громко вскрикнул Шинук, схватился за правую сторону груди. Из-под пальцев полилась кровь. Длинная острая щепа, отколотая от борта ядром, вошла в мышцу. Уцелевший рыбак вдруг с криком бросился за борт и ушел под воду. Филюга прошла вперед, а наемники так и не увидели всплывшего тела. Похоже, парень поспешил. Новый бой вышел скоротечным. Наемники тремя выстрелами из подствольников выбили всю орудийную прислугу и потрепали стрелков на носу шлюпа. Потом шлюп резко отвернул в сторону и сбавил ход. Путь дальше для него закрыт. Кир опустил автомат и шумно выдохнул. Фу, кажется, проскочили. И едва он произнес эти слова. Корпус Филюги вздрогнул от сильного удара. Герман полетел на дно Филюги. Крепко приложился спиной о какую-то деревяшку и едва не выпустил из рук автомат. Рядом упал Кир, тут же вскочил и выдал сочную руладу. «Скала — Скала! — хрипло выдохнул Шинук. — По левому борту. Филюга медленно ползла вперед, скрежеща корпусом. Доски обшивки слегка треснули, в щели начала заливать вода. — Здесь всюду мель, — опять прохрипел Шинук. — Мы вряд ли пройдем дальше. — Вперед! — ища глазами хоть что-то, чем можно заткнуть щели. «Пока можно идти! Идем!» Кир, матерясь и спотыкаясь, стаскивал привязанные к доскам баулы к мачте. Шинок, едва удерживая вертикальное положение, правил Филюга интуитивно, ведя ее мимо скал. «Тут течение крутит. Впереди мель. Там мы совсем станем. Герман поднял голову. Берег, такой надежный и нужный, был метрах в пятистах, но дойти до него, ох, как сложно. Кир бросил вещи и подошел к Шинуку. «Давай перевяжу». Тот не отреагировал. С беспокойством вертел головой. Внезапно поднялся ветер. Парус, до этого почти опавший, вдруг надулся и потащил филюгу влево. Шинук с трудом выправил курс. Судно опять вильнуло. На этот раз вправо. Еще два удара, но не таких сильных, сотрясли корпус. «Все!» – заорал Шинук. «Хода нет! Нас разобьет! Если не спустить парус кругом!» На этот раз удар был гораздо сильнее. Филюгу словно ухватили снизу гигантские лапы и удержали на месте. Герман умудрился не улететь, вцепившись руками в мачту, а Кир совершил короткий перелет и упал на дно, здорово ушибив левый локоть. Раздался треск, проломленные доски обшивки разошлись, и в Филюгу хлынула вода. Кир с трудом встал, ощупал себя, потом нашел взглядом Шинука. Тот лежал на дне с раскинутыми в сторону руками. Из-под головы вытекал ручеек крови. Кир подошел к рыбаку, повернул его голову. Затылочная часть была проломлена. И на железном крюке висел приличных размеров клок кожи с волосами. «Не дождался он своих денег», — выдохнул Кир. Герман, слегка пошатываясь, выглянул за борт. Филюга сидела на мели. Галечное дно крепко держало рыбацкое суденушка и отпускать уже не собиралось. «Да и нечего отпускать. Корпус разломан, течи большие. Не заделать». «Уходим», — скомандовал Герман и поднял один тюк. «Здесь мелко». Кир без слов схватил второй тюк, бросил его в воду и прыгнул сам. Шлюп лег в дрейф на безопасном удалении от берега. Команда спустила паруса и отдала якорь. Теперь корабль медленно покачивался на небольших волнах в двух лигах от острова. С палубы уже унесли убитых и раненых, почти смыли кровь, а Кагадел вновь выглядел хорошо. Правда, были видны посеченные пулями и осколками мачта, борта и доски настила. Но это уже мелочи. Валит стоял на носу и рассматривал берег в подзорную трубу. Он видел, как филюга беглецов села на мель, как упал ее парус и даже как кто-то ходил по судну. Ясно, что Филюга свое отплавала. А значит, беглецы надежно заперты на острове. Это радовало. Но теперь надо было как-то достать их. А как? Спустить шлюпку? Может, не пройти к берегу. Остается ждать. Но сколько? К валиду подошел лейтенант Наузевир. У нас выведены из строя почти половина команды. Запасов воды и продовольствия хватит на сутки. Раненым нужна помощь. Ядер к пушке осталось всего 10. «Мы не можем идти к берегу». «Знаю, капитан», — ответил валид. «Но мы обязаны подождать». Обращение капитан было приятно на Узавиру, но он не поддался на налезть. «Чего?» Обер агент опустил трубу и повернулся к нему. «Я хочу, чтобы ты понял, парень. Там, на берегу, убийцы канцлера Сталма. Ведь ты же слышал о покушении? Вот, это они убили его». И мы просто обязаны узнать, кто они, кто их послал, зачем они это сделали, а также многое другое. У нас нет права упустить их. Может быть, их подберет другое судно. Может, там на острове спрятан корабль. Мы не знаем, но обязаны узнать. Тут дело не в наших наградах и карьере, не в почестях. Речь идет о государственной безопасности. Понимаешь? Лейтенант кивнул. Мы продержимся здесь сутки. А что потом? потом. А вот потом нам придется принимать решение. Начальство знает, куда мы шли. Должно выслать подмогу. В радиусе 150 лиг нет ни одного военного корабля. Значит, помощь придет на рыбацких филюгах или лодках. Может быть и так. Валит немного помолчал, а потом добавил. Но если помощь не придет до утра следующего дня, мы снимемся с якоря и пойдем обратно. Такой вариант тебя устраивает? Ноузовер подумал и кивнул. — Вполне. — Тогда прикажи наблюдателям смотреть за островом постоянно. Приказ уже отдан. — Отлично. Легонько улыбнулся валид. — Из вас получится хороший капитан, господин Ноузовер.